Проект "Вид сказки для взрослых и детей" представляет Крипдишин Лью. Назад в СССР. Рассказ принимал участие в первом литературном конкурсе портала stalkerbook.com. Читает Олег Шубин. По радио передавали песню "Back to USSR". Джонни включил приёмник погромче. Назревала очередная ссора, предыдущая закончилась дракой. И он хотел немного позлить своих приятелей. Он не знал, что его больше раздражало: говориливость Рино или молчание Чарли. Последний, почувствовав признаки надвигающейся ссоры, откинулся на спинку сиденья и притворился спящим. Час назад Джонни разбил Рино лицо, оставив кровоподтёк на щеке, но этого ему было мало. Петняга сидел, приложив руку к ушибленному месту и смотрел в одну точку. Но, видимо, радио подействовало на Рина как катализатор химической реакции, и он заговорил, пытаясь не смотреть в сторону дрочлевого водителя. Послушай, Джонни, зачем ты сделал это? Я же забочусь о нашей безопасности. Рин сделал паузу, пытаясь успокоиться и выстроить в голове комбинацию из слов. Твои идиотские выходки мне надоели. Что будет, если мы все начнём бить друг другу морды? У нас в багажнике товар на 15.000. А если нас остановят? Как ты думаешь, будет реагировать полицейский, когда увидит сбитого пассажира на заднем сиденье? Джонни стиснул руль так, что побелели костяшки пальцев. Этот гомик посмел упрекнуть его. И что самое обидное, он был прав. На секунду Джонус Альверия захотелось остановить машину, вытащить разговорчивого пассажира на обочину и сделать с ним что-нибудь такое, о чём с радостью написали бы в номере Daily Criminal News. Конечно, не на первой полосе, думал Джонни, но хотя бы на третьей или на четвёртой. пятый, шестой, седьмой. Меснаватый водитель стал повторять про себя целые числа от 1 до 30. Этому методу успокоиться его научил отец после того, как маленький Джонни сломал руку соседу по парте в очередном припадке ярости, которые и в детские годы случались с ним часто. Рино, наблюдавший всё это время за раздувающимися от ярости надрями Джонни, был доволен. Радость от маленькой победы добавила ему смелости. Я задавлю тебя, поганая голубая сучара. На этот раз упражнения с цифрами не помогли Джонни успокоиться. Дойдя до 25, он увидел улыбающееся лицо Рино в зеркале заднего обзора. Тебе будет трудновато это проделать, сидя на водителя. Рино не мог не ответить, хотя понимал, что это ему может стоить пары выбитых зубов. Ты да и игрался, гомик. Сейчас я тебя О, чёрт! Глаза Джонни расширились от удивления. Что это за хренота? Кречагон прикрывая лицо от яркого света. На расстоянии около мили к северу, игнорируя все законы природы, термометр показывал -35 по шкале Цельсия. Он был прикреплён к чёрному ящичку, из которого доносился странный звук, словно внутри какое-то живое существо царапало по стенке. Алексей Карапетян не сводил глаз с чуда прибора, висящего на ремне у его приятеля. Тебе не надоело смотреть в одну точку, Карп? произнёс Билл, на секунду оторвав взгляд от оптического прицела. Карп, не молчи. У тебя что, опять заклинило? Билл, я разгадал этот требус. Им нас не обмануть. Алексей погрозил пальцем в сторону термометра. Я понял, что этот радонный измеритель не совсем то, что говорил нам про него Док. Он встроил туда жучок или что-то в этом роде. Он хочет знать, где мы находимся, видеть на ход раньше нас. Ты понимаешь? Он затевает что-то нехорошее. Я пришёл к логически к этому выводу. Он успокойся, прервал Билл. Прими пилюлю. У нас их ещё 6 штук. Хватит на 6 часов, по крайней мере, если ты будешь предупреждать меня о видениях заранее. Крапетьян, покопавшись в рюкзаке, достал засаленный пузырёк с таблетками. Ты прав. Если рассуждать, основываясь не на субъективных ощущениях, посылаемых нам органами чувств, то доказать что-либо, находясь под влиянием мощнейшего психофизического воздействия на моё сознание, не представляется возможным. Находясь в эпицентре действия зоны, мы подвержены непонятным воздействиям трассирующих электронов. Я читал об этом в одном научном журнале. Я очищу своё сознание, приняв пилюлю, и докажу тебе, что мои предположения имеют смысл. Алексей Карапетян стал сбиваться, переходя с английского на армянский язык. Через несколько минут он уже спал. Пелюля подействовала, и слава богу, подумал Билл Денбаро. Он с пониманием относился к привычке Карпа Витивата выражаться и обычно не шутил по этому поводу. Когда-то Алексей учился в Ереванском институте на журналиста. Его выгнали с третьего курса. Он долго и безуспешно искал работу, и однажды, наслушавшись рассказов своего дяди, старого веслоуха варменина о чудесной стране Америки, первый раз в жизни решился на серьёзную авантюру. Он продал золотые часы и ещё кое-какие ценности, оставшиеся после смерти отца, и отправился покорять США. Через месяц Алексей понял, что его способности одинаково изящно формулировать свои мысли на трёх языках никому не нужны. Работая посудомойщиком в дешёвой забегаловке, он со злостью вспоминал Гогоги. Проклятого Гогоги с огромными висящими усами, который убедил его отправиться в чёртовы штаты. "Карпаты спеши", бил толкнул Алексея в плечо. Карпетьян поднял голову, открыл глаза и грустно посмотрел на человека с винтовкой. Зачем ты меня разбудил? Мне было так хорошо. Мне наконец-то перестали лезницы эти жуки. Какие ещё жуки, карп? Лучше посмотри сюда. Они попались, бил протянул винтовку. Карпетьян, прильнув к оптическому прицелу, увидел белый светящийся шар. Внутри что-то колыхалось, но что это, сложно было определить. Светис шар исследовал за предметом, находящимся внутри, как бы окутывая его. "Я слеп, господи, я ослеп", кричал Рино, мотая головой. На какую-то долю секунды автомобиль повис в воздухе, хотя колёса продолжали крутиться на расстоянии в полфута от земли. Затем, повинуясь закону притяжения, Бьюик плюхнулся на шоссе и продолжил движение. "Что произошло?" спросил Рино, потирая ушибленную макушку. ерный пав станс опять взорвали что-нибудь. Попытался пошутить с Джонни. У меня ощущение, будто дорога под нами провалилась. Останови машину, попросил Чарли. Рино, ты остаёшься в салоне. Бросив одну из своих бессмысленных фраз, Джонс Альверес остановил Бьюик и вышел. Через несколько секунд уже все трое удивлённо оглядывались по сторонам. Дорога не только провалилась, как заметил Чарли, но и стала значительно уже. Изменения коснулись и всего остального. Лес стал разнообразнее. Их окружали ели, вязы, кусты рябины, можжевельника и прочие непонятные жителю Кливленда растения. "Какие у вас идеи насчёт того, где мы находимся?" Голос Джонни звучал не так уверенно, как обычно. "Ну, я думаю, мы не совсем там, где были пару секунд назад", сказал Рино с тоской, смотря на кусты рябины, прикидывая, что это может быть такое. Я не знаю, что это, но в наших краях такие вещи не растут. Но...» не успел Рино закончить фразу, как его лицо осыпало осколками от разбитого бокового стекла автомобиля. Джонс Альвери, увидев дырку от пулевого отверстия, кинулся на землю. "Бил, что ты творишь? Док просил по возможности никого не убивать". Карп удивлённо смотрел на приятеля. Бил всаживал пулю за пулей в автомобиль, который появился из светящегося шара несколько минут назад. Не волнуйся, дружеще, я тренируюсь. Снайпер посмотрел на Карпетяна, ожидая одобрения. Здесь такая возможность редко выпадает, и надо её использовать. Скучный этот человек Карп. Ну ладно, хватит. Надо экономить патроны. Билс с нескрываемым сожалением отложил винтовку в сторону. Пора познакомиться с этими гастролёрами поближе. Поднимайся, Карп. Да и возьми это. Он бросил карпетяну рюкзак. Я должен быть готов применить оружие в любой момент. Погоди-ка. Что это они там делают? Билл остановился, пригнул к оптическому прицелу. Зачем он вылез из за машины? Карп недоуменно посмотрел на друга. Один из психов достал из багажника канистру и сел обратно. Не знаю, зачем она это сделала, но мне это не нравится. Билл донбару был готов нажать на спусковой крючок в любой момент. Кто это может быть? Чарли: Посмотрел на Джонни, ожидая, что у того могут быть какие-нибудь предположения насчёт параноиков, которые выбили им всё стёкла в автомобиле. Я не знаю, кто это, но мы нужны им живые. Иначе они бы уже давно пристрелили нас. Им, переспросил Чарли. На такие дела одного не посылают, к тому же против троих. Ребята, вы думаете, это из-за груза, который мы везём? подал голос Рина. Нет, из-за превышения скорости, идиот. Джонни, успокойся. Карлик, как всегда, пытался разрядить обстановку. "Не указывай мне, что делать". Джонни помолчал несколько секунд. "У меня есть план. Слушайте, сейчас я встану, открою багажник. Там лежит наш груз, полупустая канистра и граната РГД-5. Я попытаюсь взять лимонку, так чтобы они не заметили. Ведь босс запретил брать оружие. Как там, оказалось граната?" спросил Ринус едва уловимым хитством. "Я лучше тебя знаю, что запретил, а что нет. Я обнаружил лимонку случайно". Наверное, её оставили Тедди и Стив. Вы же знаете, они полные психи, вечно таскают с собой кучу оружия. Они пристрелят тебя, как только ты высунешься из укрытия. Чарлис Пугона посмотрел на Джона. Это маловероятно. Если бы они хотели сделать это, то сделали бы уже давно. Вот если я не попытаюсь достать гранату, то у нас шансов нет. Они прикончат нас после того, как получат груз и узнают имя посредника. Я сам бы так сделал на их месте. Джонни встал из за машины, служившей ему крыти и матпульв сбесившегося стрелка. Затем он медленно открыл багажник, достал канистру одной рукой, прижимая к ней лимонку. Ему пришлось обхватить гранату ладонью, сильно прижав её к боку пластмассовой стенки, так чтобы со стороны не было заметно, что он что-то прячет. Потом он аккуратно спустил канистру к ним в укрытие. Чарли, смотря, как лихо Джонни проделывает этот фокус, вспомнил одну статью в газете. Там говорилось о том, что в экстремальных ситуациях нелогичные поступки иногда приносят ожидаемый результат. В качестве примера журналист приводил историю о грабителе банков, которого не смогли опознать свидетели, потому что он в момент ограбления был абсолютно голый. Тогда он не поверил в эту историю, но сейчас, глядя, как его друг по неволе, находясь под обстрелом, вытаскивает двумя руками канистру и не получает ожидаемую пулю в лоб от сумасшедшего снайпера, Чарли подумал, что возможно, газетеки не всегда врут. Так, теперь у нас есть шанс. Джонн аккуратно положил гранату на землю. Когда они подойдут достаточно близко, ты, Чарли, кинешь гранату. Придётся кидать через плечо, не видя цели. Но ты ведь неплохо играешь в хедвик, не так ли? Сможешь попасть хотя бы в районе метра от них. Я думаю, да, но мне надо знать хотя бы приблизительно, где они будут находиться. Этим займётся Рино. Ты не собираешься вставать из-за укрытия? Рино испуганно посмотрел на Чарли, ожидая поддержки. Тебе не надо будет. Ложись и просунь свою голову под машину. Когда увидишь, как они подойдут к тому краю шоссе, скажешь, заодно мы узнаем сколько их. По паре ног на брата. Считать-то умеешь? А ты-то что будешь делать? пробурчал Рино из-под машины. Джонс Алььери достал из бокового кармана нож с блестящим лезвием. А я попытаюсь убить оставшихся в живых после взрыва, если будет кого, конечно. До автомобиля, служащего укрытием для незваных гостей, оставалось не больше 100 метров. Карапетян шёл медленно, клонясь корпусом влево. Он ещё не отошёл от лекарства. У людей с повышенным давлением на врил вызывал временное ухудшение зрения и приступы головной боли. В грязных штанах с зелёным походным рюкзачком за плечами, Алексей был похож на пьяного туриста. Биль с винтовкой в руках из желанием применить её по назначению, напротив, походил на солдата, находящегося на поле боя. Как ты думаешь, Карп, каким надо быть психом, чтобы под снайперским огнём встать, открыть багажник и достать оттуда что-либо бесполезное? произнёс Бил, не сводя глаз с укреплений неприятеля. По-моему, они хотят облить нас бензином и поджечь. Опасно подходить к ним слишком близко, сонно проговорил Карапетян. Я знаю, ты в порядке, Карп. Да, всё нормально. Мне хочется спать после этой дряни. Бил понимающе кивнул головой. Ему самому не доставляло удовольствия каждые 3 часа глотать таблетку Наврила. Но если не принимать пилюлю, то можно сойти с ума от галлюцинаций. Алексею приходилось делать это ещё чаще. Он был физически менее выносливым, и особая радиация этих мест влияла на его рассудок сильнее. Билл Денбаро вне зоны в обычной жизни был полковником армии США. Он никогда не отличался особой сообразительностью, но терпение и настойчивость компенсировали этот недостаток. Сейчас ему не давал покоя один момент в этой операции. Он не мог понять, зачем один из этих придурков, рискуя собственной жизнью, вытащил канистру из багажника. Он пытался прокрутить в голове тот момент, когда противник покинул укрытие. Человек встаёт в полный рост, находясь под обстрелом, открывает крышку багажника, берёт одной рукой канистру с бензином. Тут у него выскальзывает ручка канистры, и он ставит её в багажник. Затем он вновь достаёт канистру, но уже придерживает её левой рукой с другого бока и аккуратно опускает в укрытие. Возможно, у него проблемы с правой рукой, тогда это всё объясняет. Но есть и другой вариант. Предположим, это какой-то трюк. Размышляя об этом, Бил подошёл к краю шоссе. Карпетен стоял слева от него, боязливо косясь на автомобиль, припаркованный на другой стороне шоссе. От туристов их отделяло не более 6 м. Я понял, зачем он лазил в багажник, сказал Билл, улыбаясь. В этот момент, как бы подтверждая его догадку, появился летящий к ним навстречу предмет. В лучах солнца граната РГД-5 напоминала что угодно, только не гранату. Но Билл даже не успел подумать о том, что это может быть. За годы службы в армии на многие вещи у него выработался рефлекс. Он бросился влево на ходу сгруппировав тело и упал на землю в 3 м от места, куда, судя по траектории полёта, должна была упасть граната. Оружие на вытянутых руках, упал правильно. Пронеслось у него в голове за несколько секунд до того, как прогремел взрыв. Алексей Коропетян, словно в замедленной съёмке, увидел, как к нему навстречу из-за машины вылетело крупное зелёное яблоко. Антоновка, подумал Карп. Несмотря на усталость и действо нафрила, ему каким-то чудесным образом удалось на лету поймать вожделенный плод. Он поднёс его к рту, намереваясь откусить кусочек побольше. В последний момент Алексей понял, что на самом деле у него в руке. Но было слишком поздно. Раздался взрыв. Его большая кудрявая голова разлетелась на сотни кровавых огрызков, окрасив асфальтовое шоссе, стволы и кроны деревьев, растущих неподалёку, в пурпурно-красные тона. Бросай, крикнула Рина, вытащил голову из-под бьюика и зажал уши ладонями. Чарли не надо было повторять дважды. Он вытянул вперёд руку, расслабил кисть и резко бросил гранату через голову. Он действительно неплохо играл в хэдвик, но никогда не пробовал метать снаряд сидя, и ещё никогда его жизнь не зависела от одного точного броска. Шум от взрыва показался не слишком сильным. Через секунду Рина опять засунула голову под автомобиль. Чарли и Джонни переглянулись. В этот момент они оба подумали, что для Рино это самое подходящее занятие. "Ну что там?" прошептал Джонни. Они оба лежат на земле. "Ты уделал их, Чарли." Джонни потрепал товарища по плечу. "Сукин сын, что бы мы без тебя делали? Я пойду посмотрю, что от них осталось." "Я с тобой." Рино был похож на любопытного кота. Чарли не спешил присоединиться к ним. Он смотрел невидимым взглядом перед собой. В голове мелькала лишь одна мысль: Я только что стал убийцей. Два выстрела прогремели с промежутком в полторы секунды. Билден Барро целился в голову, но вышло не совсем точно. Ему ещё никогда не приходилось убивать людей из огнестрельного оружия, лёжа на спине. Пуля попала Рина точно в левый глаз и проделав путь сквозь верхнюю часть левого полушария, на выходе оставила аккуратную маленькую дырочку. С Джонни получилось не так ювелирно. Свинцовый шарик вошёл в шею Кровь брызнула из вены как из пульверизатора, добавив красного цвета, которого и так уже было достаточно после взрыва гранаты. Чарли понимал, что у него мало времени. Он вытащил нож из кармана куртки, Джонни труп упал достаточно близко и засунул его за голенище сапога. Встань. Голос незнакомца звучал абсолютно спокойно, как будто каждый день около него рвались осколочные гранаты, и он привык к этому, как привыкает грибник к лесной мошкаре. Прошло около 3 часов после того, как Билл Денбара ударил прикладом по затылку последнего из оставшихся в живых туристов. Турист чувствовал себя плохо и даже находясь в сознании не понимал, где он. Всё это время за Чарли ухаживал Дог. Он заставил его проглотить пилюлю на врелла, пришлось немного повозиться и даже попытался накормить его бульоном из радиоактивной куропатки. Билл просто сидел рядом и ждал. Где я? Чарли наконец пришёл в себя. Но его голос звучал как-то по-другому, как будто слова произносил чревовещатель. Ты находишься на территории бывшего СССР. После катастрофы, произошедшей с Атомной электростанцией, мы оказались отрезанными от остального мира. Билденбарр вопросительно посмотрел на человека в белом перепачканном грязью халате, словно ожидая одобрения. Пожилой человек в грязном медицинском халате пристально смотрел на Чарли. "Покажи ему", сказал док. Чарли содрогнулся. И мне почему-то вспомнилась сцена из одного фантастического фильма, где после аналогичной реплики герой Шварценеггера срезал себе ножом кожу с кисти руки, обнажив хромированный каркас. Билл Ден Барро не собирался резать себе руки. Вместо этого он снял с пояса странный прибор, напоминающий термометр, соединённый с отсеком для мини-аккумулятора. Так и делали в 30-х годах, когда ещё не изобрели щелочных батареек. Отщёлкнул задвижку и поднёс ближе, чтобы Чарли было лучше видно. Чарльз Убишопо очень не понравилось то, что он увидел внутри. Вместо аккумулятора General Sanders прибор был заправлен полуживым взерошенным сурком. Из пробитой в корпусе для отвода полюсов дыры выходило два провода. Они были просунуты сурком в отверстие глазниц и каким-то образом закреплены там. Махнатая, покрытая багровой кровиной коркой мордашка дёргалась из стороны в сторону, рот беззвучно открывался, на писку сурка просто не хватало сил. Каким образом это вообще может работать? спросил Чарли. Теперь вместо голоса черевовещателя получился какой-то визгливый крик. Понимаешь ли, зона воздействует на способности людей по-разному. Билден Барро получал удовольствие, глядя на изумлённое лицо Чарли. Способности людей тут усиливаются во много раз. Например, я вне зоны неплохо стрелял, но тут моя меткость стала просто фантастической. Дог занимался биологией. А теперь под воздействием облучения способен создавать вещи, опережающие научно-технический прогресс на многие годы. Биокомпьютеры, сказал человек в грязном халате. Я собрал несколько биокомпьютеров. В качестве зарядного устройства к ним используется энергия живых существ. Чем выше интеллект существа, тем шире возможности заряженных ими устройств. А как мы оказались здесь? Пришлось пожертвовать одним человеком из нашей команды. Докапустил глаза. Из него получился отличный телепортатор. Но повторного использования он уже не выдержал. "Но зачем вам нужен я?" спросил Чарли. "Понимаешь, Док придумал штуковину, которая может вытащить нас отсюда. Но есть одна проблема", Билденбарр посмотрел на Чарли. "Нам нужна батарейка помощнее". Руки Чарльза Бишопа были крепко связаны за спиной. Самон сидел на стуле в центре нарисованного мелом круга, словно ожидая начала сатанинского ритуала, в котором ему была уготована роль жертвы. Он не мог точно определить, для чего использовалось это помещение раньше, возможно, для прокатки стальных листов или обжига чугунных болванок, или даже для производства ядерных боеголовок. Ему было всё равно. Нож с узким длинным лезвием, который он спрятал за глинящим сапога Единственное, о чём он думал, с тех пор, как ему на голову прикрепили металлический шлем, соединённый проводами с пультом управления. Док объяснил Чарли, что после запуска биомашины времени они все переместятся на месяц назад в прошлое, до того дня, как оказались на зоне. Они с Биллом уже запускали машину, но человек-батарейка, Док использовал для этой цели единственный человеческий организм, повстречавшийся им в этой части зоны, скончался от перегрузки. Энергию его тела уже использовали на зарядку телепортатора, и второго раза он просто не выдержал. Тот парень был хилым, физически неразвитым, не то что ты. Ты выдержишь и попадёшь на месяц назад в прошлое. В своё прошлое, в ту точку пространства, где ты тогда находился, объяснил ему пожилой человек в грязном халате. Чарли не верил ему, но продолжал задавать вопросы. Пока доктор копался в своём агрегате, Чарли незаметно вытащил нож из сапога. благотянуться было недалеко и перепилил верёвку. И теперь ждал удобного момента, чтобы использовать узкое длинное лезвие по назначению. Если вы построили телепортатор, то почему сами не воспользовались им? Вы же могли переместиться куда угодно. Это был односторонний телепортатор. Он может переносить предметы извне в заданную мной точку, реагирует на человеческое тело. Своеобразная ловушка. Возможно, со временем я бы смог построить двусторонний Док задумал посмотрел на Чарли. Но времени у нас как раз и нет. Осталось две упаковки новрела, а без него мы долго не протянем. Из соседней комнаты вышел Билл. Всё время, пока Чарли и Док разговаривали, он искал транзистор. Он был недоволен, не смог найти нужный. По правде говоря, он вообще не различал их. Ладно, я сам поищу, произнёс человек в больничном халате, не дожидаясь объяснений Билла. За месяц проведённый вместе, они научились понимать друг друга полусловом. Когда доктор скрылся в дверном проёме, а его место у пульта занял Билл, Чарли понял, что настало время действовать. Он скорчил лицо в гримасе ужаса и стал издавать гортанные звуки, изображая припадок. "Док, кажется, у него начинается видение. Тогда ему пилюлю Живея, он нужен нам здоровым", прокричал Док из-подсобки. "Без меня ты не можешь обойтись". Билл, не выпускавший всё это время винтовку из рук, положил её на стол рядом с пультом управления. Затем он взял из упаковки одну таблетку Новрила и подошёл к Чарли. "Ну, что же ты, открой рот. Тебе самому будет легче". Бил хотел сказать что-то ещё, но не успел. Когда он склонился достаточно близко, Чарли вытащил руку из-за спины и вонзил длинный узкий лезвие билу Денбара в шею. Тот попятился назад, пытаясь вытащить нож, и через несколько шагов упал на пол. Док, услышав шум, выбежал из подсобки. Увидев лежащего на земле Била, он кинулся к винтовке, но Чарли оказался проворнее. Докторы под опытной поменялись местами. Чарли расспрашивал пожилого испытателя о действии биомашины времени. Сначала Док не хотел отвечать, но после удара прикладом в пах стал заметно разговорчивее. Он пояснил, куда надо прикрепить транзистор и объяснил, как запускается машина. Значит, я должен поставить тут то время, на которое я хочу перенестись назад, спросил Чарли, указывая на дисплей электронных часов. Да, Док кивнул головой, и провода, укреплённые на шлеме, качнулись в унисон. Но учти, я не выдержу больших нагрузок. Моей энергии не то, что на месяц, на неделю не хватит. Мне нужно попасть примерно на 6 часов назад. Чарли посмотрел на наручные часы. Это будет за 2 часа, как мы переместились сюда. Я думаю, тебя хватит. Гул нарастал. С каждой секундой воздух в пределах нарисованного мелом круга становился гуще. Чарли всё сильнее окутывал этим туманом. Через минуту он уже не мог видеть дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Стало трудно дышать. За секунду перед вспышкой он, словно вспомнив что-то важное, посмотрел на часы. Чарльз Би숍, ставший невольным свидетелем развития технологий будущего, во всей этой суматохе забыл, что у него на руке механические ходики, требующие регулярного завода. Радио играло немного громче, чем обычно. Водитель Бьюика специально увеличил громкость приёмника, чтобы позлить своих приятелей. Он не знал, что его больше раздражало: говорливость Трино или молчание Чарли. Последний, почувствовав признаки надвигающейся ссоры, откинулся на спинку сиденья и вот уже более получаса притворялся спящим. По крайней мере, так думал Джонс Алвери. Ак! Чарли Бишоп резко открыл глаза и дёрнувшись ударился рукой о переднее сиденье. "Чарли, с тобой всё в порядке?" Ренус улыбке взглянул на Чарльза. Чарли растерянно посмотрел в окно. Мне снилось что-то. Может, вы заткнётесь? Решил вмешаться в разговор Джонни. Сейчас будет классная песня. Сейчас прозвучит хит легендарной ливерпульской четвёрки. Это песня о стране, в которой Маккарт не никогда не был, но я уверен, он хотел бы побывать там, прозвучал приятный голос диджея. Наверное, вы уже все догадались. Back to USSR. В голове Чарльза Бишопа как будто что-то щёлкнуло. Он понял, что на объяснение нет времени. Перегнувшись к водителю, Чарльз схватился за руль и резко крутанул его влево. Раздался визг тормозов. Автомобиль съехал на обочину и остановился. На расстоянии около 20 м от Бьюика появился светящийся шар. Некоторое время он расширялся, немного увеличиваясь в диаметре, как грибок после атомного взрыва, словно ища что-то, что можно впитать в себя. а затем лопнул, оставив лишь белый дым. Через несколько минут от него не осталось и следа. Вы слушали рассказ назад в СССР. Автор К립дишин Лю. Рассказ принимал участие в первом литературном конкурсе портала stalkerbook.com. Читал Олег Шубин.